Глава 72. Свидание Анны Квангель. Месяцы приходили, месяцы уходили. Времена года сменяли друг друга. Анна Квангель по-прежнему сидела в своей камере и ждала свидания с Отто Квангелем. Порой надзирательница, у которой Анна теперь была любимицей, говорила ей, «По-моему, госпожа Квангель, они совсем про вас забыли». «Да», — приветливо отвечала узница номер 76. «В самом деле, похоже на то. Меня и моего мужа. Как там Отто?» «Хорошо», — поспешно отвечала надзирательница. «Привет вам передает». Надзирательницы договорились между собой не сообщать доброй старательной женщине о смерти мужа. Регулярно передавали ей приветы. На сей раз небеса обошлись с Анной благосклонно, а сплетни, не ретивый пастор не разрушили ее веры, что ангел жив. Почти весь день она сидела за маленькой ручной вязальной машинкой, вязала носки для солдат на фронте изо дня в день. Порой тихонько напевала за работой. Теперь она была совершенно уверена, что они с отто не только увидятся, нет, но и проживут вместе еще долго-долго. Про них либо вправду забыли, либо в тайне помиловали. Вряд ли осталось еще долго. Скоро они выйдут на волю. Ведь как немало надзирательницы об этом говорили. Анна Квангель всё-таки заметила, дела на войне идут плохо, и вести от недели к неделе всё хуже. Заметила она это и по рациону, который становился всё хуже. По часто нехватке материала для работы, потому что сломанную деталь вязальной машинки заменили не сразу, а лишь через несколько недель, и вообще всего стало в обрез. Но если на войне дела идут плохо, значит, для Квангелей хорошо, скоро они выйдут на волю. Она сидит и вяжет вплетает в носки свои мечты, надежды, которые никогда не сбудутся, желания которых раньше никогда не имела. Рисует себе совсем не такого Отто, каков он есть, рядом с которым она жила, рисует себе веселого, довольного, нежного Отто. Она стала чуть ли не молоденькой девушкой, которой по-весеннему радостно улыбается грядущая жизнь. Разве не грезит она порой даже о том, чтобы опять завести детей? «Ах, дети!» С тех пор, как Анна уничтожила цианистой калий, с тех пор, как после тяжкой борьбы решила продержаться до свидания Сотто, чтобы с ней не случилось, с тех пор она стала свободной, молодой и радостной. Она превозмогла самое себя, и теперь свободно, бесстрашно и свободно. Бесстрашно и свободно даже все более тяжкими ночами, которые война принесла и в Берлин, когда воют сирены когда самолёты всё более густыми стаями летят над городом, когда падают бомбы, пронзительно визжат фугасы и повсюду занимаются страшные пожары. Даже в такие ночи узники остаются в камерах. Их не уводят в убежище, боятся бунта. Они кричат в своих камерах, бушуют, просят и умоляют, сходят с ума от страха, но коридоры пусты, даже караульных нет. Милосердная рука не отпирает двери камер, персонал сидит в бомбоубежищах. Анна Квангель не страшится. Вязальная машинка стрекочет и стрекочет, нанизывает друг на друга круги петель. Эти часы, когда спать невозможно, она использует для работы. И за вязанием грезит. Грезит о свидании Сотта. И однажды в такую грезу с жутким ревом вторгается фугас, обративший эту часть тюрьмы в груду развалин. У Анны Квангель не было времени очнуться от грезы о свидании Сотта. «Она уже с ним. Во всяком случае, там же, где и он. Где бы это ни было».